вследствие того что данное лицо по деловой обремененности не заботится о приобретении необходимых познаний несмотря на предупреждения и приобретать их не хочет то это его только частично извиняет Сравни амвросия медиаланского в его толковании текста послания к римлянам не знаешь ли ты что благость бога ведет тебя к раскаянию Амвросий там говорит Ты тяжко грешишь, если ты очень многого не знаешь. Поэтому теперь, в особенности в наше время, мы хотим, приходя в момент опасности на помощь душам, рассеять незнание и иметь всегда перед глазами суровейший суд, который нам предстоит для того, чтобы гордое незнание не взяло над нами верх. В своих «Флорес регларум моралюм» правило второе – Канцелярий говорит, что подлежащее наказанию незнание божественного права не ставится в вину тому, кто сделал все от него зависящее для избежания этого незнания. Это происходит потому, что Святой Дух готов преподать такому человеку прямой, истинный путь спасения. Относительно первого аргумента здравый смысл канона дает ясный ответ – Относительно второго аргумента Пётр Тарантасийский говорит следующее. «Из-за великой своей зависти в своей борьбе с человеком дьявол уничтожил бы все, если бы было Божье попущение. Но Бог ему одно позволяет совершать, другое не позволяет. Это причиняет дьяволу большой позор и недовольство, так как Бог во всем пользуется им для откровения своей славы против воли дьявола. Относительно третьего аргумента можно сказать, что болезненному изменению тела или другой какой-либо порчи предшествует некоторое перемещение в пространстве, ведь демон, побуждаемый ведьмой, собирает известные активные свойства, могущие вредить, и их комбинирует с пассивными, чтобы возбудить боль, порчу или другие мерзости. На вопрос о том, происходит ли это перемещение в пространстве в зависимости от течения небесных светил, надо ответить отрицательно, так как это перемещение приводится в движение не природную силою, но природным послушанием демону, имеющему власть над телами. Его же власть над ними лежит в его природе». Это не значит, что он может придавать материи существенные или случайные изменения без помощи другой естественной причины. Но он может с Божьего попущения, производить перемещение вещей и через их соединение причинять боль или производить иные подобные изменения свойств. Поэтому колдовство зависит от небесных движений столь же мало, как и сам демон, хотя бы он и имел власть над указанными вещами и орудиями. К четвертому аргументу надо сказать следующее. Творения Бога могут пострадать от козней дьявола, как, например, при чародействе. Но это возможно лишь с Божьего попущения, поэтому дьявол не сильнее Бога. К тому же он не может действовать насилием, иначе он мог бы все разрушить. В-пятых, известно всем и каждому, что небесные светила не обладают властью воздействия надемнов, но эти последние все же вызываются кудесниками при известном положении звезд. Это происходит по двум причинам. С одной стороны, колдуны знают, что определенное расположение звезд благоприятствует действиям, которые они намереваются произвести. С другой стороны, они вопрошают светило, чтобы совратить людей к почитанию звезд как чему-то божественному. Из этого почитания возникло некогда идолопоклонство. Наконец, в шестых, Относительно значения аргумента о золоте алхимиков, надо сказать, согласно учению святого Фомы, следующее. Если даже некоторые субстанциональные формы могут быть искусственно созданы с помощью естественного двигательного начала, то это не имеет общего распространения, так как не всегда возможно соединять активные начала с пассивными Это искусство может создавать только нечто сходное, и алхимики производят нечто похожее на золото, нечто обладающее его внешними свойствами, но они не производят настоящего золота. Ведь субстанциональная форма золота происходит не от жара огня, употребляемого алхимиками, а от жара солнца на определенном месте, где действует сила минерала. Также обстоит дело и с другими подобными действиями алхимиков.